Глава тридцать пять Рут сидел на кресле рядом с просторной кроватью, не отрывая взгляда от девушки Он осторожно держал ее прохладную ручку, любуясь безмятежным, красивым лицом Временами специальный констебль поправлял невидимые складки на покрывале, после чего снова садился в кресло В дверь постучали, Рут неохотно повернул голову «Войдите». В дверном проеме показался дворецкий Адвазбера. Мужчина поклонился и обратился к гостю. «Господин Де Йонг, господин Вандерветтелик пришел в себя». Рут улыбнулся и поднялся с кресла. Поморщившись, он приложил руку к раненому боку. Пройдя по коридору мимо нескольких закрытых дверей, они остановились возле открытой. Заглянув внутрь, Рут увидел любезничающую с Яном горничную. Заметив констебля, девушка поклонилась и покинула комнату. — Рад видеть тебя в сознании, — поприветствовал друга констебль, заходя. — Честно сказать, я немного волновался из-за того, что ты столько времени не приходил в себя. Никогда тебя везли на лошади, никогда целитель щитоносцев скакал вокруг твоей кровати. — Привет, Рут улыбнулся Барт. «Меня лечил целитель?» удивился он. «Нет, он сказал, что с тобой все в порядке, нужно лишь отдохнуть и набраться сил. Как ты себя чувствуешь?» «По правде говоря, не очень», смутился юноша. «Ощущаю себя иссякшим родником». «Я не удивлен», хмыкнул Констебль. «Ты здорово постарался, чтобы спасти нас». «Только благодаря тебе мы все еще живы». Барт, покраснев, отвел взгляд. «Но ты ранен, верно?» — тихо спросил он. Руд удивился, но не показал виду. «Верно?» — ответил констебль. «Но рана не опасная, и благодаря целителям ордена почти затянулась». «А господин Динери? быстро спросил я «Он жив?» «Жив» кивнул Дейонг, но пока не приходил в себя. Ему очень крепко досталось. Если бы мы пришли позже или если бы орден задержался, то он бы не выжил. А, -а, -а начал Балабард, но смутился. Сделал глубокий вдох и поборов себя, продолжил: "А что с Розамундой? Она пришла в себя?" Рут изучающе посмотрел на своего друга, задумался и через минуту ответил, нет, пока нет, но целитель смотрел и ее, не волнуйся, скоро она очнется и мы сможем поговорить. Надеюсь, улыбнулся Барт, я хотел бы взглянуть на нее. Он попытался встать. Тебе лучше остаться в постели, запротестовал Рут, да все хорошо, ты ведь мне поможешь. Барт встал на ноги и едва не упал. Да и он успел подхватить его. Неодобрительно покачав головой, констебль перекинул руку юноши через плечо и вместе с ним покинул комнату. «Мы в доме господина Флориса?» уточнил Ян, разглядывая полотно, украшающие коридор. «Да. Когда в город прибыли щитоносцы, ему сообщили об этом первому. Вместе с ними старик отправился за нами». «А как они узнали, куда идти?» «Смеешься?» Удивился столь очевидному вопросу Рут. «Твой дар, наверное, можно было почувствовать откуда угодно в городе. Для гроссмейстера Ордена это уж точно проблемой не стало». «Надо будет поблагодарить его за помощь», – задумчиво произнес Барт. «Поблагодаришь когда-нибудь», – хмыкнул Рут. «Сейчас их уже здесь нет». Старик Флорис любезно предложил разместить всех раненых в своем доме, Щитоносцы помогли, подлатали меня и Динери, забрали тело колдуна до да юнца Хюльда, после чего с чувством выполненного долга покинули город. Так скоро? А их не интересуют разборки между людьми. Их профиль — защита людей от чудовищ. Особенно сейчас, когда над лудостей нависла угроза с севера. Друзья подошли к комнате девушки, и Руд быстро добавил, но не будем сейчас об этом. А Ян уже и не слышал его последних слов. Он смотрел на белоснежное лицо девушки, на то, как мерно поднимается одеяло от ее тихого дыхания. Смотрел на нее так, будто бы видел в первый раз, не в силах отвести взгляда. Аккуратно отстранившись от друга, Ян заковылял к ней и упал на колени возле ее кровати. «Рози!» – тихо позвал ее Барт но она не услышала. кашлянул Рут, и юноша, вздрогнув, повернулся к нему. Мьёль просил заботиться о ней, твёрдо произнёс Ян. Мог бы и не просить о столь очевидных вещах, фыркнул Дей Йонг. Мы должны защищать её, пока полностью не докажем её невиновность. Разумеется. Вот же махнатый пройдоха. «Столько скрывал от нас ее, вот же...» «Он все правильно делал», — перебил его Барт, вспомнив свое видение о Мьоле и мире духов. «Она была важна для него, намного важнее других людей, поэтому он должен был сначала проверить нас, прежде чем открыть свой секрет». На «Да, да, да», — тяжело вздохнул Дайонг, затем улыбнулся и, подойдя к Яну, положил тому руку на плечо. Мохнатый берег ее до самого конца. Пришла наша очередь. Юноша ничего не ответил, только решительно кивнул. «Рутгерс? Ян?» Услышали они усталый, тихий голос и быстро повернулись. Ее ясные глаза излучали тепло. Девушка нежно смотрела на них, протягивая к своим спасителям руку. Ян хотел уже взять ее ладонь, но... Рут, мгновенно оказавшись рядом с девушкой, опередил Барда. «Ну как ты, жива?» Глядя ей в глаза, привычным самодовольным тоном поинтересовался он. «Да», да. — все так же тихо ответила розамунда «Благодаря вам всем. И благодаря тебе». Она посмотрела на его правый бок. «Как твоя рана, Рудгерс?» — обеспокоенно спросила она. «Я видела, ты закрыл меня собою и...» Слезы хлынули из ее глаз. Рут улыбнулся и положил свою большую теплую ладонь ей на лоб. Глупышка, такие царапины лишь закаляют мужчину, а я не настолько сахарный, чтобы растаять из-за них. Девушка расплылась в улыбке и бросилась ему на шею. Ян смотрел на них, изумленно хлопая глазами. Они общались между собой так, словно были знакомы, тысячу лет. И не просто знакома, а... В коридоре послышались шаги. Барт, в отличие от констебля, поднялся на ноги и повернулся к двери. Через несколько секунд в комнату вошел Флорис Адвазбер вместе со своим камердинером, придерживающий Сальватори Динери. «Рад видеть вас всех в добром здравии, друзья мои!» торжественно произнес заместитель мэра. «И рад, что мое гостеприимство помогло вам так быстро подняться на ноги», улыбнулся он, глядя на Розамонду. «Спасибо вам за все, господин Флорис», — отозвался руд «Без вашей поддержки нам бы еще валяться и валяться». Он поднялся на ноги и почтительно поклонился. «Все хорошо, что хорошо кончается», — ответил старик. «И...» Благодарю, господин Флорис. Не выдержал Динери, делая шаг вперед. Он накренился, как подбитый корабль, но на ногах устоял. А также я от всей души благодарю вас. Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали. Временный мэр поклонился сначала Руду, а затем Яну. Не за что. Холодно ответил Руд. Мы просто выполняли свою работу, господин Динери. Динери? Громко воскликнула Роза Мунда, приковывая к себе взгляды. «Ты сказал Динери?» Повторила она, вцепившись в рука в констеблю. «Динери! Динери!» Она схватилась руками за голову и начала раскачиваться из стороны в сторону. Рот испуганно бросился к ней, обнял девушку, пытаясь успокоить, а она все повторяла и повторяла одно и то же имя. А вдруг она вскинула голову, глядя на мир с заплаканными глазами. «Я все вспомнила», — твердо заявила она. «Ну, может быть, пока не все, но большую часть, да!» Она встревоженно уставилась в лицо Руду. «Рудгерс, моего отца убил Динери!» Повисла гробовая тишина. Руд посмотрел на нее, затем повернулся к Яну, молча кивнул в Барду, Он поднялся на ноги и двинулся в сторону мэра. «Что она говорит?» — нарушил тишину Сальваторе. «Я не убивал Аарона Ван Мейера! Клянусь вам!» Рут подошел вплотную, когда услышал ее механический голос. «Нет, вы не убивали, это ваш брат!» И вновь десяток изумленных глаз уставился на Розамонду Мейер. «Родриго?» — потрясенно произнес Динери. «Как такое возможно?» Он попятился назад, но едва не упал. Старые, но сильные руки Адвазбера успели вовремя подхватить градоначальника. «Родриго!» «О чем вы говорите?» Взметнув голову, он впил со глазами в бедную девушку. «Этого не может быть!» «Может!» — твердо произнесла она. Я видела, как он спорил с моим отцом, как угрожал ему. Но зачем? Сальваторе не хотел ей верить. Он...» Девушка потупилась. Он требовал, чтобы отец выполнил свое обязательство перед северянами. Он говорил, что не хочет, чтобы город был разрушен, что хочет жить в процветающем Эгдаме, что... Но ведь он... «Никогда не интересовался политикой», — пробормотал Динери. «Видимо, интересовался», — холодно ответил Рут де Йонг, «И очень плотно, раз помимо Аарона ван Мейера убил еще и Кларенса Хюльда». «Это все еще не доказано», — словно отбиваясь из последних сил бросил Динери. «Вы правы», — кивнул Рут. «Для суда слов Розамунды будет недостаточно, поэтому...» Предлагаю поговорить с вашим братом. Послушаем, что он скажет. Посмотрим, как он поведет себя. Сальватор на несколько секунд задумался, взял себя в руки, после чего кивнул. Хорошо, пусть так и будет. Ну, что ж, произнес Флорис Вазбер, тогда предлагаю всем привести себя в порядок и подкрепиться, а после отправимся на встречу с господином Родриго. Присутствующие переглянулись, без слов соглашаясь с этим предложением. «Хорошо», — кивнул Флорис. «Пойдемте, господин Сальватори». Они развернулись и направились к выходу, однако стоило им подойти к двери, как Адвазбер резко остановился. «Что за чертовщина?» — пробормотал он. «Что-то доброе — осведомился Сальватори, пытаясь увидеть, что именно так заинтересовало его заместителя. Доруда донесся топот шагов, и он подошел к остальным. Де Йонг увидел опирающегося на трость полного мужчину в оранжевом камзоле, главного констебля Эгдама Юргена ван Брюхтвитта. Юргент подбежал к Флорису и Сальватора и низко поклонился. «Прошу меня простить за беспокойство, господин Денери, господин Адвазбер». «Ничего страшного», — ответил временный мэр. «Что-то случилось?» «Никак нет. Господин», — быстро мотнул головой главный констебль, — «разрешите доложить, ваш приказ исполнен, но...» Он замялся, однако, пересилив себя, все же спросил, «Позвольте поинтересоваться о необходимости такого приказа. Когда мне доложили, я подумал, что мои люди могли что-то напутать, поэтому незамедлительно прибыл к вам». «Я не понимаю, о чем вы говорите, господин Ван Брюхтвит», — устало произнес Сальваторо. «Но как же?» — удивился Юрген. «А о приказе освободить Гнуса, конечно». «Что?» — взребел Рут, подскочив к мэру и его заместителю. «Вы приказали освободить эту тварь!» Под изумленные взгляды присутствующих он схватил градоначальника за грудки. «Нет!» — ответил Динер, отмахиваясь от специального констебля. «Это какая-то ошибка!» Он твердо посмотрел в глаза Юргену. «Очевидно, ваши люди что-то напутали. Я не мог выпустить эту сволочь!» «Но...» — обреченно пробормотал Ван Брюхтвит. «Как же так?» «Что именно и когда вам доложили?» Пуще прежнего нахмурился Сальваторе. «Сегодня утром, когда я прибыл на службу, один из сержантов отрапортовал, что отпустил Гнуса по вашему приказу. Я очень удивился и уточнил, лично ли от вас был приказ». «И...» — нетерпеливо произнес Динери. «Ответил, что приказ передал ваш брат, господин Родриго». Главный констебль замолчал и, как красная девица, отвел взгляд в сторону, ожидая наказания. Его не последовало. Вместо этого он услышал голос Руда де Йонга. «По-моему, все ясно, господин Сальваторе. Если хотим встретиться с вашим братом, нам нужно выдвигаться в портовый квартал, а не к вам домой». динерь отодвинулся от Флориса, стараясь держаться на ногах самостоятельно, после чего выпрямился и твердо посмотрел на главного констебля. «Господин Ван Брюхтвит, срочно поднимайте гарнизон!» Всех отправить в торговый квартал, прочесать его и найти гнуса. — Есть! — отрапортовал Юргент и, радуясь, что избежал наказания, побежал выполнять приказ. Сальваторе повернулся к остальным. — Я тоже, отправляюсь туда. — Но в вашем состоянии! — покачал головой Флорис. — Я иду, — твердо сказал Арзамунда. — Я хочу лично убедиться, что убийца моего отца наказан. «Я никуда тебя не отпущу», — уверенно произнес Рут. «Одну. Я пойду с тобой». «И я», — тут же выпалил Ян. Старик Флорис обвел всех взглядом и покачал головой. «Я еду с вами, и, похоже, в карете нам придется потесниться».